Событие сорок четвертое. Петр Пожарский колдовал над бумагой. Помощников у него было двое. Два пацана по двенадцать лет. Если про хрусталь и фарфор Петр знал все, про сыр кое-что, то про изготовление бумаги только то, что прочел в одной из книг про попаданцев. Ни времени, ни процентов. Одни общие фразы. Спименты длились уже третий месяц. Бумагу-то он получил, только писать на ней, Пурецкая волость, было рановато. Теперь же, с появлением белой глины, ситуация кардинально менялась. Бумага стала гораздо более и более гладкая на ощупь. До тех листов, которые можно было купить в любом книжном магазине в будущем, разумеется, его поделки было ещё очень далеко. Получившаяся бумага больше походила на не очень хороший ватман. времен его молодости. Сейчас они испытывали новые пропорции, добавив в кашицу еще больше глины и всыпав пригоршню очень мелкой истолченной с курлупой яиц. Посмотрим через несколько дней, что получится. Прервал княжича осторожный стук в дверь. «Кто там? Заходи!» окликнул Петр скребущегося просителя. «Разреши, князь, батюшка!» В лабораторию, организованную в пристройке к его терему, вломились пятеро мужиков и сразу бухнулись на колени. Не погуби, отец родной, не хулусти сынка моего Петьку. У него ведь один всего мальчонка, да и тот хворый. Один из просителей обхватил сапоги пожарского и не отпускал их. Пётр узнал просителей. Это были бортники. Мужика же, что сейчас обнимал его ноги, звали, кажется, Сидор Косой. Ничего было непонятно. Холостить это значит кастрировать. Только вот почему Сидр решил, что Пётр собирается кастрировать его взрослого сына? И где этот сын сейчас? Зато, служа в армии, бывший генерал выработал привычку: если ты чего-нибудь не знаешь, а начальство с тебя спрашивает, отвечай так, чтобы начальство ни за что не догадалось о твоём неведении. Сейчас ситуация была схожей. Ну, поехали. Где сейчас сын твой? спросил Пётр. Где ж ему быть? Дома валяется. Я ему заразе все кости пересчитал. Здоровенный дрынь об него сломал. Ситуация яснее не стала. Даже, скажем так, наоборот. И ты думаешь, этого достаточно, чтобы я дал команду его не колотить? Ну, нормальный вопрос. Христом Богом молю, князь батюшка, я ему больше даже квасу пить не дам. Не то, что мёду, будет одну воду колодезную до самой моей смерти пить. Понимаю, что дрына мало, фами ухо отрезали. Давай я сам ему тоже ухо отрежу, только не холости. Сидор опять бухнулся на колени и обхватил ноги пожарского. Всё странше и странше. Решил Пётр и сделал ещё одну попытку. А что фама теперь? Неплохой вопрос. Фама поставил свечку в храме за то, что ухо они естества лишился. Пить и жену бить навек заклякся. Отпустил княжьи ноги и перекрестился с идолом косой. Вот видишь? Значит, не зря ему ухо отрезали. Может, и твоему сынку поможет. Пётр начал врубаться в ситуацию. Кто-то отрезал его именем какому-то Фаме ухо за то, что тот напился и избил жену. Рудикально, конечно, Но ведь подействовало? Так вся Нижегородская губерния скоро пить бросит. Вот чего не хватало Горбачёву положительных примеров. Князь батюшка опять свалил со сидр. Мы ведь бортники, как там медовуху то не попробовать, что уж людям продувать? А вдруг не получилось? Ага, улыбнулся бывший генерал. Профессиональное заболевание виноделов. Алкоголизм. Всем обществом тебя просим. Конязь, батюшка, не колости Петьку. Мы всем миром за ним присмотрим. Если он ещё раз хоть каплю в рот возьмёт, всем нам уши режь. Мужики тоже бухнулись на колени. Добрый я сегодня, радость у меня, поднял их с колен Княжич. Замечательную переработку придумал. В честь этой радости прощаю я Петьку Косова. Только с одним условием. Ты, Сидор, будешь раз в 2 дня обновлять сыну синяк в течение двух седмиц и при этом говорить: "Не бей бабу, не пей мёду". Договорились? Да я его месяц каждый день дубасить буду, радостно заголосил бортник и снова бухнулся на колени. Еле выпроводил их Пётр и пошёл искать коровына, чтобы тот ему прояснил ситуацию.